Видали? Неужели сейчас случится непоправимое, и нас навеки оставят запертыми в ванной? От этой мысли мне стало так страшно, что я начал орать и царапаться в дверь. Даже цигейка стала потявкивать немного громче, чем обычной, и тоже принялась возить коготочками по двери. Через минут пять дверь распахнулась, на пороге возник взъерошенный Андрей, который заорал. но ну что за кошачьи концерты?» после чего захлопнул дверь и снова исчез. Вот тут мы немного успокоились. Раз на нас обращают хоть какое-то внимание, значит, в этой квартире просто так не оставят. И точно, минут через двадцать дверь снова распахнулась, в проеме возник еще более взъерошенный Андрей, который сказал, «Ну что, зверье, поехали на новую квартиру!» Правда, было не очень понятно, каким образом мы должны были поехать, так как Андрей в каждой руке держал по коробке. Но он долго не раздумывал, а просто меня посадил в левый огромный карман своей куртки, а цигейку в правый. Ага, вот прям так мы в этих карманах и будем сидеть. Жди. Цгейка правда, выскочила не сразу, но я, ополоумев от событий сегодняшнего дня, мигом выскочил из кармана и забился по шкаф. Я подумал, что ну его к черту весь этот переезд, потому что у меня на него уже никак нервов не хватает. «Хотят меня здесь оставить? Пускай оставляют. Зато все комнаты мне достанутся. Надо будет, правда, каких-нибудь хозяев завести, чтобы кормили. Но раз я сам хозяев буду подбирать, значит, заведу таких, которые меня во всем будут слушаться». В коридоре, между тем, слышались какие-то крики Андрея, гоняющегося за цигейкой. Из-под шкафа было видно, как цигейка мелко семенит по коридору, а за ней носится Андрей, грохоча сапожищами. Цыгейка побегала-побегала, после чего быстро забежала ко мне под шкаф, и мы там затаились. Андрей бросил свои коробки, подошел к шкафу, встал на колени, заглянул под шкаф и спросил, «Вы что, на новую квартиру не хотите?» Мы дружно промолчали. «А чего ему отвечать? Парню тоже не понравилось, если бы его на новую квартиру в кармане перевозили». «Он, когда меня туда засовывал, чуть шею мне не сломал, а я к такому обращению не привык. Я породистый, между прочим. Ну, точнее, мама моя породистая, так что я требую уважения». «Ну и черт с вами», — громко сказал Андрей, поднимаясь с колен. «Уезжаю без вас». С этими словами он вышел в коридор и оттуда раздался звук закрываемой двери. «Убег», — сказала цыгейка. «Вернется!» – неуверенно сказал я. «Куда денется? За нас деньги плочены!» «А если не вернется?» – полюбопытствовала цигейка. Я промолчал. Но потом вдруг услышал, что в коридоре раздался довольно заметный шорох. Но поскольку мышей у нас сроду не водилось, было понятно, что мышка-то весом килограмм восемьдесят. Увесистая такая мышка завелась. Андрей ее зовут. Это он нас, как выяснилось, пугал таким образом. Однако мы из-под шкафа не вылезали ни под каким видом. Правда, черт нас знает, почему мы так уперлись, хотя полчаса назад были готовы ехать на квартиру любым способом. Но раз заклинило, значит заклинило. Просто так вылезать мы не собирались. Минут через десять в квартиру прибежала запыхавшаяся Света, которая увидела следующую картину. Андрей, так и не снявший свою куртку, валялся пузом на полу и шваброй пытался выковырить нас с цигейкой из-под шкафа. Света раскричалась, что, мол, с животными так нельзя обращаться, на что Андрей заявил, что это не животные, а враги рода человеческого и кусок несчастья. Поэтому или Света сама их выковыривает из-под шкафа, или он требует портативный огнемет для выполнения этого задания». Но Света поступила очень просто. Она достала из кармана заранее припасенную бутербродницу, в котором лежали мои любимые консервы, после чего ее открыла и поставила перед шкафом. Я тут же выскочил подкрепиться, потому что в пылу сражения оголодал со страшной силой, а цигейка потянулась за мной. Андрей попытался было нас перехватить, но я так заорал, не терплю, когда нарушаются неписанные соглашения, что он перепугался, вскочил и сказал, что пойдет к машине закреплять вещи. А Света дождалась, пока мы покушаем, цегейку посадила в сумку с открытым верхом, той, в принципе, было вообще наплевать, в чем именно переезжать, меня взяла на ручки и понесла нас в машину». На новую квартиру мы ехали довольно долго. Я, как вы помните, по нашей поездке на дачу на машине и так-то ездить не люблю. А тут еще мы со Светой были завалены всяким барахлом. Да и Андрей на водительском месте своей копейки больше смахивал на танкиста, потому что на переднем сиденье тоже было полно всяких вещей, которые от тряски расползлись в разные стороны и завалили половину ветрового стекла». Так что я даже и на дорогу не смотрел, а только свернулся у Светы на руках калачиком и ждал, когда это все закончится. Чего при этом чувствовала цигейка, которая вообще ехала в сумке где-то у Светы в ногах, я старался даже не думать. Надеялся только на ее обычную невозмутимость. Но всему на свете, пардон за невольный каламбур, просто я сидел у Светы на ручках, поэтому решил пошутить таким образом. «Приходит конец». Судорожные подергивания Андреевой копейки, которую он в минуту гордыни называл ездой, закончились, и мы остановились у пятиэтажного кирпичного дома. «Ну, зверьё!» — бодро сказал Андрей, снова пришедший в хорошее настроение. «Отправляйтесь осваивать нашу новую халупу». «Почему это халупу?» — обиделась Света. «Отличная квартира, и что главное, наша». «Никто на нашу замечательную квартиру не наезжает», — успокоил ее Андрей. «Сейчас, правда, после владычества тети Сони она выглядит, как откровенная халупа, но в скором времени мы ее приведем в чувство». «Ты же сам говорил», — напомнила ему Света, что тетя Соня пока запретила там что-либо трогать. «А, разберемся», — махнул рукой Андрей. «Не вечно же мы ее барахло будем хранить. Главное, квартира теперь наша». «Я там цветочки разведу», — сразу стал мечтать Света. «Да подожди ты со своими цветочками», — остановил ее Андрей. «Давай туда сначала загрузимся, ты шашлыка надо вперед пустить, говорят, это хорошая примета». «Может, вперед цигейку пустим?» — спросила Света. «А то шашлычок пока всего боится». «Ну, не то чтобы я всего боялся, но в Свету вцепился так, что оторвать меня от нее действительно было довольно сложно». Место-то новое. К тому же мы стояли на улице, а я боюсь открытых пространств. «Свет, ну что ты несешь?» Сразу разозлился Андрей. «В приметах нигде не говорится, что надо цигейку первой в дом пустить. Ты еще предложи пальто туда вбросить. А вот черного кота запустить – хорошая примета. Ну-ка, давай сюда шашлычка и пошли наверх». «Мы его запустим, он там все обследует». А где ляжет, там можно кровать поставить, потому что кошки на плохое место не ложатся. Это мне тетя Соня рассказала. И Андрей стал пытаться оторвать меня от цветы. Но я, как и обычно в минуты великих потрясений, вцепился в нее мертвой хваткой и стал орать на весь двор». А тут еще и цигейка, услышала мой мяв и тоже из своей сумки стала попискивать. Вокруг нас тут же столпились непонятно откуда взявшиеся бабульки, которые вслух стали осуждать Андрея за мучение домашнего животного. Но Андрей от всего этого только еще больше озверел, поэтому рванул меня изо всей силы, и я оказался у него в руках вместе с передней частью светиного свитера. Бабульки ахнули. Андрей цыкнул на бабулек, Бабульки снова ахнули. Света цыкнула на Андрея, тот ахнул и начал что-то доказывать, размахивая мной. Я продолжал орать дурным голосом. цигейка выбралась, наконец, из сумки и сказала «Ав!» ближайшей бабульке. Бабулька заорала «Караул, бешеные собаки!» и принялась бегать по двору. Света продолжала орать на Андрея за испорченного свитера. Она этот свитер очень любила. Тот по-прежнему ей что-то доказывал, размахивая мной, но в какой-то момент не удержал, и я, продолжая мявчить во все кошачье горло, полетел в лужу вместе с остатками свитера. И тут Света завизжала так, что весь двор немедленно успокоился. Цигейка и я притихли, бабульки замолчали, да и Андрей застыл с раскрытым ртом. Света, довольная произведенным впечатлением, подошла ко мне, сняла с себя остатки свитера, завернула меня в него и отправилась наверх. За ней понура побрел Андрей, за которым семенила цигейка. Остановились мы на четвертом этаже у большой деревянной двери. Андрей долго ковырялся ключами в двух замках и за какие-то минут пять дверь открыл. Внутри мы увидели коридор, заставленный довольно древними на вид полками и шкафами. «Свет», — сказал Андрей печально, — «запускай шашлыка». Света осторожно спустила меня на пол и сказала, «Ну, шашлычок, обновляй квартиру». Я попытался сделать шаг, но когти запутались в свитере, и я упал. Пока меня освобождали, цегейка мелко семеня забежала в коридор, сказала «Аф», а потом налила в углу. Ну вот, расстроена сказал Андрей. плохая примета на лицо. Ничего не на лицо заспорило света. Надо было собаку сегодня хоть раз выгулять. Ей же тоже требуется как и тебе. Кто б меня выгуливал? пробормотал Андрей и побрел в квартиру. За ним пошла света. В итоге всех дел я туда зашел последний. Внутри квартира, на первый взгляд, производила довольно гнетущее впечатление. Нет, она, конечно, была довольно здоровая, но какая-то вся старая, облупленная, а главное, настолько завалена всяким барахлом, что даже нам с цигейкой по ней бродить было довольно затруднительно». Одна комната была вроде как гостиной. Там стоял диван, стол со стульями, какие-то обшарпанные кресла и шкафы. Но посредине комнаты была небольшая дорожка, по которой можно было пройти. А вот вторая комната была настолько завалена всяким барахлом, что туда и войти-то было сложно. «Да», — сказала Света, обозрев пространство. «И ты хочешь сказать, что нам весь этот бардак и прибрать нельзя?» «Ну, замялся Андрей, прибрать, наверное, можно, но выкидывать ничего нельзя, пока тетя Соня все не разберет». «Да тут жизни не хватит, чтобы все разобрать», — решительно заявила Света. «Слышь, Андрюш, позвонил бы этой тете Соне и спросил, что отсюда можно выкинуть?» «Свет!» – заныл Андрей. «Но ты же в курсе, что я ее и не знаю совсем. Только пару раз разговаривали по телефону. Это же вообще какая-то безумно далекая родственница, причем родители даже и не знают, чья именно – папы или мамы. Какая-то боковая ветвь, причем довольно неудачная. Но у нас благодаря этой ветви появилась своя квартира. А это надо ценить». «Лично мне наплевать», — решительно сказала Света, — «чья это ветвь? Звони тете Соне и выясняй, когда она заберет свое барахло, и если не скоро, то можно ли что-нибудь отсюда выкинуть». «Я даже не знаю», — мрачно сказал Андрей, — «есть ли здесь телефон? А наш упакован где-то на дне коробок». В этот момент в коридоре раздался телефонный звонок. Света сделала красноречивый знак бровями, повинуясь которому Андрей пошел в коридор, мы все отправились за ним. Где-то на тумбочке стоял старый факсовый аппарат без трубки. «А где трубка?» «Как же без трубки?» – растерянно спросил Андрей. «На громкую связь нажми», – посоветовала Света. Андрей нажал здоровую красную кнопку, и квартиру немедленно наполнил громкий голос, в котором мы все сразу узнали тетю Соню. Почему-то именно так ее голос мы себе и представляли. «Андрюша!» — голос был низкий хриплый. «Это ты, голубчик?» «Да, тетя Сонь заорал Андрей. «Это я, Андрюша!» «Чего ты орешь, родной?» — раздался недовольный голос тети Сони. «Я не глухая!» «Как вы там устроились? Мебеля понравились?» «Ну да», — неуверенно ответил Андрюша. Света в этот момент снова сделала красноречивый взмах бровями. «Теть Сонь», — решился Андрей, — «вам же отсюда наверняка что-нибудь нужно». «Это что это за что-нибудь?» — проревела тетя Соня. «Мне все нужно, так что обращайтесь очень аккуратно. Услуга за услугу, добро за добро». «Ну да», — заторопился Андрей, — «мы, конечно, ничего трогать не будем, но во вторую комнату сейчас даже нельзя зайти, там посредине стоит огромная картонная коробка из-под холодильника, набитая всякими древними детскими вещами, колготки, штанишки». «Это вещи Сашеньки», — голос тети Сони сразу потеплел, — «маленького Сашеньки». «Они мне очень дороги, так что ничего не трогайте». «Может, неуверенно вступила в разговор Света, отдать их этому Сашеньке? Скоро зима, он может замёрзнуть. «Сашеньке!» — всё с той же нежностью в голосе сказала тетя Соня. «Сейчас сорок два года, он миллионер и живет в Голландии». «Так давайте ему эти вещички и вышлем», — радостно сказала Света, не подумав. В телефоне воцарилось тяжелое молчание. «Зачем ему в Голландии эти вещи?» – прошептал Свете Андрей. «А нам они здесь зачем?» – также прошептала в ответ Света. «Хватит тут Шепетовского разводить!» – снова раздался из факса голос тети Сони. «Я все прекрасно слышу. Эти вещи нужны мне, как память о Саше. Ему они, разумеется, не нужны. Он сейчас носит штанишки от Армани». «Так заберите их, раз это такая светлая память!» – решительно сказала Света. «Пускай они пока побудут у вас», — также решительно ответила тетя Соня. «Мне не обязательно, чтобы колготочки были в моем доме. Мне важно знать, что они в хороших руках». Света сделала совершенно непередаваемую гримассу на лице. Я в этот момент поднял голову наверх и начал орать, намекая, что после всех этих жутких переездов пора бы и покормить пушистое домашнее животное, но на меня никто не обратил ни малейшего внимания, кроме тети Сони. «Это что это такое, я тут слышу?» – вдруг всполошилась тетя Соня. «Что, где?» – не понял Андрей. «Вот здесь слышу», – гневно сказала тетя Соня, – «в телефоне». «Это наш котик просит рыбки», — объяснила Света. «Он голодный». «Котик?» — в голосе тети Сони зазвенел металл. «Моя Люся, которая какое-то время поживет у вас, не выносит котов». «Ну, знаете, возмутилась Света. «Придется ей это как-нибудь пережить. Наш кот тоже не выносит собак, но мы же не говорим, что ноги Люси не будет в нашем доме». Андрей начал мимикой показывать Свете, что, мол, хорошо бы пока не злить тетю Соню. Но Света так презрительно на него посмотрела, что Андрей стушевался. В этот момент раздался громкий звонок в дверь. «Что это?» – величественно спросила тетя Соня. «Машина с нашими вещами приехала», – объяснил Андрей. «Надо идти разгружать». «Ладно», – сказала тетя Соня голосом, который не предвещал ничего хорошего. «Я вам позже позвоню», и в динамике послышались короткие гудки. «Ну и штучка», сказала Света, «я так чувствую, что с ней мы еще наплачемся». «Да ладно», очень неуверенно сказал Андрей, «как-нибудь выкрутимся». После этого ребята отправились разгружать свои коробки с вещами. Мы с Цигейкой покрутились по квартире и пришли к выводу, что квартирка, в общем, так себе. Вроде большая, но из-за барахла, которая навалена повсюду, невозможно нормально передвигаться. Конечно, было довольно интересно все это исследовать и прыгать по вещам и коробкам, но я не без оснований подозревал, что мне подобное развлечение довольно быстро надоест». Кроме того, я боялся, что нам с цигейкой отдадут комнату с колготками Сашеньки-миллионера, а там было настолько пыльно и грязно, что просто не хотелось туда заходить. В глубине души я мечтал, что ребята отдадут нам гостиную, но понимал, что на это вряд ли можно твердо рассчитывать. Примерно через полчаса все коробки были притащены в квартиру. Ребята сели на кухню передохнуть, а заодно стали держать военный совет. Мы прибежали туда же, надеясь, что нас, наконец, покормят. Но на нас ребята не обратили ни малейшего внимания. «Андрюш», — сказала Света, — «надо что-то с этим делать. В таком борделе жить просто невозможно. А Сашеньки на колготочке за 35 лет настолько пропылились, что туда просто не зайдешь». «Да ладно тебе», — миролюбиво сказал Андрей. «Главное, квартира своя есть. А с барахлом разберемся». «Я эту тетю Соню прижму к ногтю», — воинственно заявил он и сделал горделивое выражение на лице, должное, вероятно, подтвердить его полководческие таланты. Впрочем, Светина выражение лица явно показывало, что она не склонна недооценивать тетю Соню и переоценивать своего мужа, Однако она не стала ничего говорить на эту тему. Только тяжело вздохнула. «Кстати, — оживился Андрей, — как будем распределять комнаты?» «Чего тут распределять?» — пожал плечами Света. «Спать будем в гостиной. Работать будешь там же. Цегейку с шашлыком пока поселим в комнате с колготками, если они там выживут». Я потихоньку пнул цегейку в бок, мол видала нам целую комнату отдают. Правда, она завалена барахлом, но своя же». Андрей попытался было запротестовать. Мол, ему часто требуется работать ночью, когда Света спит. Так что в спальне компьютер лучше не ставить. Но Света резонно заметила, что других вариантов у него все равно нет. Потому что на кухне компьютер будет мешать, а в туалет он просто не влезет. Поэтому они так и порешили». Пока селятся в гостиной, а заваленная комната временно переходит в распоряжение меня и цигейки. После этого нас, наконец, покормили. Причем каким-то кошмаром, типа вареной колбасы. Но я настолько оголодал, что умял аж два куска этой гадости, хотя раньше себе ничего подобного не позволял. К вечеру, наконец... Часть вещей была разобрана, на свет появилась моя фирменная мисочка для еды, и я поел по-человечески, в смысле, по-кошачьи. В своей комнате мы с цигейкой устроились довольно неплохо, если не считать того, что я все время чихал от этой чертовой пыли. Цигейка забилась куда-то в угол под ковер, а я облюбовал себе эту коробку с колготками. Чувствовал себя в ней, как настоящий король». Только забираться в коробку было не очень удобно, но я потратил некоторое время на то, чтобы тщательно промерить наиболее эффективный путь, после чего остановился на следующем маршруте. Порог комнаты, сложенный в рулон ковер, старая вязальная машинка, кипа газет на буфете, верхняя полка буфета, голова мужика, на буфете стоял чей-то бюст, после чего требовалось взлететь вверх сантиметров на 10, и я... Мягко планировал на колготки, поднимая тучу пыли. Впрочем, Света о нас позаботилась. Она в первый же день врубила пылесос и часа три обрабатывала этот склад миллионерских колготок. После этого там даже появился какой-то воздух. «Ура! А то я уже боялся, что от моего молодецкого чиха эта коробка просто развалится». Так что теперь мы с цигейкой живем в нашей квартире и даже имеем свою комнату. Правда, ребята на нее имеют какие-то планы, но я надеюсь, что раз мы эту комнату уже заняли, у нас ее никто отобрать не посмеет.